Юрий Москаленко, Константин Беличенко, контрабандист Сталина, книга третья. Глава 1. Пока судно шло в вольный ганзейский город Гамбург, я думал, как вести себя с компанией Сталина со товарищами. Что-то я там сболтнул по пьяной лавочке, да подлинно я не помнил, и это вызывало у меня некоторое опасение. Ладно, если что, сошлюсь, что был пьяный и что-то там напутал. Больше ничего в голову не приходит. Теперь, что им говорить дальше и что за это просить? Денег явно просить не следует. Их у них и так я выпросил много. Наглить не стоит. Да и нет у них просто наличных. Сами, как я понял, экономят на всем. Значит, надо просить услугу какую? Что им предлагать дальше? Тут еще Сакис, моя вторая половина, начал возмущаться, что я ничего не делаю для Греции и греков. Можно подумать, я им чем-то сейчас могу. И так удивительно, что коммунисты согласились мне только заплатить. А мне жить. И не только мне. Париж город не дешевый. Потом я поговорил с капитаном. Пусть купит карты до Центральной Африки, рассчитает количество угля и узнает, кто из команды хочет списаться на берег. Будет длинный рейс в южную часть Марокко. Также там добывают высококачественные минералы барита для оптических приборов. Наберу коммунистов старого оружия и дорогого холодного, который они мне обещали, и отвезу в Эмираты Адрар и Бракна, которые сейчас еще независимы. Они находятся рядом с южной частью Марокко. Там попробую обменять на нужное сырье в Союзе и Франции. Хотя, конечно, есть риск нарваться на французов и англицов и большой, но по-другому не получится. Ранним утром, как только ушел предрассветный туман в устье реки Эльбы, мы увидели дежурный лоцманский катер. Здесь ходит слишком много судов, и все идут по реке в разные стороны, поэтому катер всегда на воде. Так что, увидев груженное судно лесом, немцы сразу вызвали нас по рации. Пара предложений, и катер тут же идет к нам. Мне надо было доставить свой груз на верфь Blohm Voss AG Гамбурга, с которой у советов был заключен контракт. С катера к нам поднялся бородатый лоцман в лихо заломленной фуражке и черной униформе. После приветствия я его сразу предупредил, куда нам надо попасть. Больше вмешиваться в работу капитана, а тем более лоцмана, посчитал абсолютно ненужным. У каждого свои задачи. Взял капитанский бинокль, стал рассматривать окрестности. Признал, что нам явно не хватает на судне немецкой хорошей стереотрубы, чтобы рассматривать некоторые удаленные детали. По Эльбе мы шли чуть больше ста километров, удивляясь довольно интенсивным движением различных судов, катеров и барж в разные стороны, которые я рассматривал не без интереса. Природный ландшафт по берегу реки представлял собой небольшие холмики и луга с пасущимся скотом. Холмики, покрыты разной растительностью, но нет хвойной. Ни одной елки я так здесь и не увидел. Сама листва на деревьях и трава, в отличие от России, где уже чувствовалась осень, тут все еще сочное и зеленая. Через некоторое время показался город Гамбург, расположившийся по двум сторонам реки. Даже Даже с борта парохода были видны здания города в основном в 5-6 этажей, плотно прижавшиеся друг к другу. Рассматриваю и кривые улочки, вымощенные булыжником с водосточными канавами. Над жилыми зданиями возвышались многочисленные шпили ратуш. В бинокль, по сравнению с жилыми домами, в которых нет изящества и красоты, хорошо была видна красота ратуш, украшенных многочисленными скульптурами и статуями. Порт Гамбурга — это, конечно, нечто грандиозная гавань, которая начала функционировать еще в 12-м столетии при правителе Фредерике I. Благодаря своему удачному месторасположению и удобному порту Гамбург быстро разбогател и к 17-му веку превратился в крупный европейский транспортный узел. Видны многокилометровые пристани с огромным количеством работающих кранов и разных судов со всего мира, плюс отдельный район красноватых зданий порт-складов, поднимающиеся прямо из самой воды. В городе были построены портовые склады, причем таких размеров, что Гамбург прозвали Шпайхерштадт, город- Кладов. Есть и девиз города, который можно прочитать в виде надписи на городской ратуше. гласит Libertatem quam peperere maiores dignes studeant servare posteritas. Это можно перевести примерно так. Свобода, которую приобрели отцы, должна стремиться сохранить достойное потомство. На гербе и флаге Гамбурга изображены ворота городской крепости. И Гамбург часто называют за это воротами в мир. И порт все еще продолжал во вовсю строиться. В общем, можно только удивляться, восхищаться и печалиться, что в России такого и близко нет, и в ближайшее время и не будет. Это выражение и лозунги еще подтверждают, что у русских с немцами много общего и делить им нечего. Когда они в союзе, то всегда выигрывали обе страны, а когда порзнь, то выигрывали англосаксы. Прошли, наверное, большую часть порта, и только потом из-за холма показались величественные эллинги верфи Блохом Эндвос АГ. Гигантские железные конструкции возвышались на уровне шпилей ратуш и уродуя часть пейзажа города. До них мы и шли. Показался вызванный лоцманом катер с верфи потом он взял наше судно на буксир. Судно, повинуясь командам Лоцмана, начало пришвартовываться на ближайший причал верфи с кранами и подъездными железнодорожными путями. После довольно быстрой швартовки, Адовский расплатился с Лоцманом из судовой кассы, подписал документы, и Лоцман сошел на берег. А на берегу нас уже поджидал представитель верфи, приехавший на велосипеде. С ним я быстро решил вопросы за привезенную древесину. Если немец обрадовался дополнительно привезенной более тысячи кубов древесины, то вот меня цена древесины откровенно разочаровала. Я должен буду получить все... Всего четыре тысячи долларов за это. Ну! Нафиг, нафиг. А весь груз только на 15 тысяч долларов. И это почти за 4 тысячи кубов отличной, ошкуренной и довольно ценной древесины? Уж лучше коммунистов консультировать, так намного выгоднее. А то этих денег за древесину только хватит на содержание парохода и зарплату команде. Деньги мне выдадут только после разгрузки и полной сверки, которую немцы обещали закончить за два дня. Согласовал с фирмачом, что нас после разгрузки поставят на соседний недостроенный причал верфи на пару дней для отдыха экипажа. Основной же отдых экипажу я пообещал в Данциге, пока я буду заниматься там своими делами. Проводил довольного немца и попросил вызвать мне такси в город. Сам пока пересматривал в сейфе небольшое количество оставшихся наличных денег. Большую часть своей свободной наличности, которая осталась во Франции, я отдал в судовую кассу. Авансированные деньги на машины отложил в сторону. Мало ли, менять тысячные английские фунты категорически не хотелось, но, видно, придется. Пока ждал такси, я с интересом рассматривал верфь в бинокль. Удивился, что в одном из эллингов по полной уже используется сварка. Здесь при строительстве стальных корпусов Впервые начали использовать сварку вместо заклепок. Пассажирский лайнер. Отцветы и искры так и сверкают во все стороны. «Сакис, мне тоже с коллегой хочется съездить в город», — обратился ко мне Бехтерев. «Владимир Михайлович, сегодня уже достаточно поздно. Поедете завтра. Да и нет у меня сегодня немецких марок на зарплату экипажу. Поэтому поеду только я», — оборачиваюсь к профессору. Знаменитый дедок оказался довольно вредноватый и резкий на язычок. «Я уже старался лишний раз с ним не сталкиваться. Мы хоть в Книепе немного посидим». Хочу пивка попить со знаменитыми колбасками. Вы знаете, как я по цивилизации соскучился? А по хорошей еде с немецким пивом стал конючить Бехтерев. Завтра, профессор, завтра. Мало того, поедете со своим коллегой и охранником. И без возражений. Добавляю в виде недовольное лицо Бехтерева. Взяв Никольского, подхватив свой саквояж, я поехал с ним в банк. Затем наш путь лежит на улицу Юнгфергштег. Там деловой центр Гамбурга. Много различных магазинов и библиотека. Времени сегодня осталось хоть и мало, но кое-что я сделать все же успею. Сделать много не получилось. Поиски нормального курса для обмена фунтов привели нас в отделение дисконта Гессельшафт со штаб-квартирой в Берлине. Тут после проверки я поменял тысячу фунтовую купюру на новые марки, которые обеспечивались золотом. Просил выдать мелкими купюрами, так что наполовину ими забился саквояж. При выходе с банка опять заболела голова и пришлось сесть на ближайшую лавочку. Никольский, увидев выступивший у меня пот на висках, помог устроиться мне на лавке поудобнее. Вот смотри, как тут хорошо. Страна преодолела кризис войны, появились новые деньги и все будет хорошо, а ты какими-то бандитами из России возишься. А ну, нам надо! «Саки, зараза, так это ты мне головную боль добавляешь. Я тебе сколько раз объяснял, что немцы, недовольные своим поражением, и обязательно ввяжутся в какую-нибудь авантюру», — начал ругаться мысленно. «А твои коммунисты не ввяжутся?» — недовольный он. «А я коммунистам помогаю, не поэтому, а из-за того, что мы с тобой не любим англосаксов с сионистами, которые развяжут новую войну. А вот по результатам войны Греция может что-то и выиграть». «Понял», — отвечаю ему. «Например, присоединит дополнительные территории за счет Болгарии, Албании и Югославии». «Угу» хмыкнул он и пропал. Поэтому меня чуть отпустило, но пришлось еще около часа просидеть на лавочке, чтобы прийти в себя. Время для дел уже позднее, поэтому я решил зайти в пассаж Гамбургского двора. Хамбургер -хоф комплекс разных магазинов, и прикупить себе пару сорочек и костюм. В продовольственном отделе, в который мы завернули ради любопытства, была реклама новых прямоугольных сухих немецких галет, которые я помню по фильмам и книгам. Тут продавцы в рекламе делали упор на пищевые качество продукции и большой срок хранения до двух лет. Постоял, послушал и купил три пачки. Презентую Сталину и Ко, пусть наладит выпуск. Заодно наврую про китайскую лапшу. Хотя почему навру? Такая лапша использовалась с давних времен. Истоки создания человечеством лапши быстрого приготовления лежат в средневековом Китае. Достаточно экономически благоприятная ситуация в стране создала толчок для разработки новых вкусов и ароматов еды. Этот процесс не обошел и традиционное блюдо китайцев – лапшу. В разных местах в этот период были созданы новые виды лапши, которые в будущем станут основными специалитетами каждой провинции. Среди всех видов созданной тогда лапши самой уникальной стала ефу-лапша из города Янчжоу, провинция Цзянсу, или ее еще называют юи-лапша. Юи. -лапша, юи по имени шеф-повара, ученого Юи Бинжоу, джоу ее создавшего. Историческая справка. В русской армии галеты тоже были известны с 1912 года, но их делали с добавлением жира, жирные галеты, со сроком хранения всего 6 месяцев. Ну а первые галеты массово, по-моему, использовал еще Наполеон в своих походах. Выбираем рубашки в отделе класса люкс. Тут же находится высокая немецкая пара, где жена немецкого морского офицера не очень понятных чинов примеряет плащ Макинтош английской фирмы Барбери. Так как немка высокая и худая, приталенный плащ плащ до колен смотрится на ней очень хорошо. Понимают это и немцы. Я тоже ради интереса посмотрел на цену и только покрутил головой. Не дешево, но красиво. Стильный бежево-коричневый плащ в клетку был в магазине в единственном экземпляре. К нему также прилагалась и дамская сумочка. Фрау вцепилась и в то и в другое и не желала с этим расставаться. Настоящий же немецкий мужчина явно был недоволен высокой ценой и пытался отговорить жену от дорогой покупки. Вот они никак не могли найти компромисс. Добрый день. «Извините, у меня к вам вопрос. Не подскажете, где тут в Гамбурге распродают ненужное армии военное снаряжение?» Решил я спросить по-немецки на удачу, подойдя к ним. Высокий темноволосый немец с худым, но довольно красивым лицом смерил меня подозрительным взглядом и после пары минут произнес. «Француз?» – причурил он глаза. «Нет», — улыбаюсь ему. «Поляк?» — более доброжелательно он. «Нет, грек», — еще сильнее улыбнулся я. «Это вам надо в район Шпайхерштадт. Нанимаете специальный катер, и он вас доставит, куда вам надо», — отчеканил офицер и стал разворачиваться к жене. «Да, не в очень удобный момент я подошел с вопросом».